Второй шанс. Единственный способ доказать, что ты чего-то стоишь, проиграть. Эрни Бэнкс. Ред Уитакер начал планировать вторую гонку еще до того, как Сэнд Сторм вернулась в Питтсбург после первой. Во время поисков спонсоров у него сложились хорошие связи с компанией AM General, производившей Humvee. В тот момент он полагал, что сможет убедить руководство пожертвовать Red Team еще один внедорожник для участия в следующих соревнованиях при условии, что их удастся убедить в выдающихся возможностях Sandstorm. Через несколько дней после первой гонки Уитакер, Спайкер и Петерсон вместе с Sandstorm прибыли в кампус AM General в Саут-Бэнд, штат Индиана, чтобы провести демонстрацию. Спайкер и Петерсон остались снаружи, собираясь выпустить робота на полосу препятствий, предназначенную для ознакомления новых владельцев Хамвей с возможностями их машины. Одним из элементов полосы была массивная плоская бетонная плита, толщиной почти в полметра, напоминавшая крышку стола. Петерсон и Спайкер спрашивали себя, сможет ли машина подняться на препятствие и спуститься с него. Через несколько секунд Сандсторм, вместо того, чтобы приближаться к препятствию малым ходом, рванулась к нему на большой скорости. Аварийная кнопка была встроена в Сандсторм как раз для того, чтобы отключить машину, если та поведет себя непредсказуемо. Беда в том, что кнопка обладала задержкой в одну-две секунды. Спайкер нажал кнопку, но Сэнд столкнулась с препятствием прежде, чем она сработала. Передние колеса резко подняли передок вверх. Задние тоже ударились о плиту и отбросили вверх корму. На мгновение машина оказалась парящей в воздухе целиком. Затем она со страшным грохотом упала на бетон, ударившись перед передком. Именно в этот момент аварийная кнопка наконец сработала. Спайкер и Петерсон кинулись выяснять ущерб. Уэй Такер находился в здании неподалеку и проводил презентацию для руководства A.M. General, посвященную Red Team и невероятным возможностям ее робота. На улице Спайкер и Петерсон выяснили, что от удара Сэнд Сторм о бетонную плиту треснул бачок антифриза. Починив его, они вывели гигантского робота на прямой участок дороги и включили, чтобы испытать. Передние колеса немедленно повернулись вправо. Такого не должно было быть. «Выключай! Выключай! Выключай!» Закричал Спайкер Петерсону. Ревя выхлопом, Сэнд Сторм набирала скорость и уходила вправо от дороги прямо в сторону корпуса, где уи Такер беседовал с руководством А.М. Дженерал. Удар Сэнд Сторм об стену сотряс все здание. Позже Спайкер понял, что удар о бетонную плиту сорвал скрепление датчик положения руля. Именно это и послужило причиной второго инцидента. Но оказалось, что это уже не имеет значения. Уитакер и менеджмент AM General выскочили из здания, чтобы понять, что произошло. Спайкер подумал, что о спонсорстве теперь уже нечего и говорить, но когда директора AM General закончили осматривать место происшествия, он понял, что его страхи беспочвены. Непоколебимая любезность. Так охарактеризовал Уитакер Такер поведение руководства AM General, назвав их превосходными хозяевами, не делающими проблемы из того, что гость уронил вилку или пролил воду. Менеджмент воспринимал себя как производителей конструкции, по природе своей предназначенной для того, чтобы дойти до предела возможностей автомобиля как такового. И Red Team занималась тем же самым, только в ином ключе. Разумеется, они будут спонсировать команду Уитакера. Такера. «Мы дадим вам два, Хамве», – торжественно провозгласил один из директоров. «Только будьте осторожны». Несколько месяцев спустя Себастьян Трун, ученый, работающий в области компьютерных наук, присутствовал на докладе о DARPA Grand Challenge в классе Стэнфордского университета. Трун недавно оставил преподавательскую работу в Институте робототехники университета Карнеги Мяллана, где работал вместе с Уэй Такером над роботом под названием «Сурок». «Граундхог», разработанным для разведки и нанесения на карту заброшенных угольных шахт в Пенсильвании. На новом месте работы, в Пало-Альто, Калифорния, он возглавлял лабораторию искусственного интеллекта Стэнфордского университета. Когда-то это была очень уважаемая исследовательская организация, основал ее пионер ИИ Джон Маккарти в 1963 году. Но с тех пор, как в 1980 году ее включили в состав факультета компьютерных наук, жизнь там замерла. Чтобы оживить организацию, Трун привел с собой девятерых преподавателей из Карнеги Меллана, оставив все проекты в своем бывшем университете. Трун искал быстрый способ восстановить репутацию лаборатории. Трун присутствовал на предыдущих Grand Challenge в качестве зрителя, и ему очень хотелось принять участие в следующих соревнованиях. Это могло бы стать тем самым успехом возрожденной лаборатории. Поэтому Трун попросил одного из перебежчиков из Карнеги Меллана провести презентацию для остальных членов группы. Оратора звали Майк Монтемерло. Это был инженер с тихим и вкрадчивым голосом, обладавшим репутацией компьютерного гения, эксперта в программном обеспечении для роботов, которое позволяет им определять свое местоположение и одновременно привязываться к карте. Как раз эта функция так подвела Сандсторм во время первой гонки. Отец Майка, Мелвин Матымерло, был программным директором НАСА и плотно сотрудничал с Уитакером в многочисленных проектах. Когда Майк заканчивал школу, отец провез его по нескольким университетам, чтобы тот своими глазами увидел кампусы каждого из них. Однажды вечером в Питтсбурге они вдвоем бросали камушки в окно Уитакера пытаясь вызвать живую легенду робототехники на улицу и попросить ее показать Майку Центр полевой робототехники. Именно из-за этой экскурсии Майк оказался в университете Карнеги меллона Несколько лет спустя Уэй Тайкер стал руководителем кандидатской диссертации Монте-Мерло. В то же самое время Майк работал в одном офисе с Крисом Урмсоном. По существу, Стэнфордское выступление Майка представляло собой отчет о поездке на трек «Калифорния Speedway. Выступление было богато проиллюстрировано фотографиями роботов и ясно показывало проблемы и недостатки техники, с которыми пришлось столкнуться каждой команде. Он потратил много времени на работу, результаты которой были практически уничтожены инцидентом с переворотом «Сэндсторм». Предпоследний слайд спрашивал, стоит ли лаборатории искусственного интеллекта принимать участие в следующих гонках DARPA Grand Challenge. На заключительном слайде красовалось слово «нет», набранное полужирным шрифтом большими буквами. Трун – худощавый мужчина, говорящий с идеальной дикцией и ювелирно точными предложениями, особый колорит которым придает немецкий акцент. Он родился в небольшом городе Золинген в Рейнской области и вырос в Северной Германии. «Почему нет?» – спросил он негромко. «Это трудно», – ответил Монтемерло, из-за своей прически с пробором посередине и очков в тонкой металлической оправе, выглядевший в точности как программист из голливудских фильмов. «Это означает отгородиться от мира», – продолжил он, вероятно, имея в виду опыт Урмсона и его группы. «Люди будут вынуждены работать днем и ночью. Они полностью лишатся социальной жизни. Наконец, это просто невозможно». Видимо, в глубине души Монтемерло догадывался, что лучший способ заставить Труна попытаться сделать что-либо, сказать ему, что это невозможно. «Я не считаюсь с правилами», отвечает ему Трун в точности так, как это сделал бы и Уитакер. «Я бунтарь и люблю совершать безумство». Трун был младшим из трех детей. «На меня у родителей уже не хватало ни времени, ни сил», признался он как-то во время интервью много лет спустя. «У меня было прекрасное детство, но в основном я был предоставлен сам себе». Вынужденный проводить время в одиночестве, он приобрел страсть к разного рода интеллектуальным предприятиям. Когда ему было 12 лет, на дворе стоял 1980 год, его страстью был калькулятор Texas Instruments. На этой машинке можно было писать программы для решения уравнений. Трун развлекался, составляя для него небольшие игровые программы. Затем ему попался на глаза персональный компьютер Commodore 64 в местном универмаге. Для семьи среднего класса это было слишком дорогой покупкой, поэтому Трун приходил к выставленному в магазине компьютеру и программировал на нем день за днем, неделю за неделей. Каждый день он пробовал все более крупные задачи. Он стал мастером написания краткого, сжатого кода. Каждый день, когда магазин закрывался, Компьютер выключали, и на решение задачи у него было два с половиной часа между окончанием уроков в школе и закрытием магазина. К тому моменту, как родители купили ему поддержанный компьютер North Star Horizon, молодой человек уже был способен кодировать несложные игры и, например, написать виртуальный кубик Рубика. Другим его проектом была база членов теннисного клуба, принадлежавшего их семье. Кажется, будто Трун провел юность в поиске все более трудных задач, чтобы испытывать на них свои навыки программиста. Тот же принцип преобладал в его научной и профессиональной деятельности. Он поступил на факультет информатики Боннского университета. Искусственный интеллект привлекал его. Трун полагал, что в отличие от людей с их иррациональным, подчас необъяснимым поведением, причины того или иного поведения программы понять можно всегда. В 1990 году Боннский университет приобрел для исследовательских нужд японский робот-манипулятор. Тут Трун обратил на себя внимание, обучив робота при помощи нейросети ловить катящийся мячик. Научная статья, написанная по результатам этой работы, была принята на американскую конференцию по искусственному интеллекту Neural Information Progressing Systems. Поездка туда стала поворотным пунктом в карьере Труна, которому на тот момент было 22 года. Он открыл, что существуют в точности такие же люди, как он – Сообщество психологов, статистиков, специалистов по информатике, вместе пытающихся понять, как заставить машину учиться. С этого момента Трун сосредоточился на написании научных статей, чтобы иметь возможность посещать конференции по искусственному интеллекту чаще. Благодаря таким мероприятиям его наставниками стали Алекс Уэйбл из университета Карнеги Меллана, слывший легендой среди специалистов по искусственному интеллекту а также будущий руководитель его кандидатской диссертации Том Митчелл. Защитив диссертацию в Боннском университете и получив степень доктора философии в области информатики и статистики, в 1995 году Трун присоединился к преподавательскому составу университета Карнеги-Меллана. Одним из самых интересных проектов Труна в Питтсбурге был робот-экскурсовод для музеев. Чтобы обыграть ассоциации, сформировавшиеся у широкой публики в связи с понятием «робот», Вспомните комедию 1986 года «Короткое замыкание», «Short Circuit», сериал «Рыцарь дорог», «Night Rider» и благонамеренного андроида по имени Дата данные из сериала «Звездный путь. Следующее поколение», «Star Trek. The Next Generation». Трун снабдил своего робота по имени Минерва парой объективов в качестве глаз и ртом красного цвета, который мог изгибаться в гримасу, выражая неудовольствие. Чтобы продемонстрировать публике возможности новых технологий, Минерва водила экскурсии по Смитсоновскому музею в Вашингтоне. Оказалось, что запрограммировать робота таким образом, чтобы он передвигался по музею, не представляя угрозы ни для себя, ни для окружающих, удивительно сложная задача. Одновременно с Минервой в залах музея будут находиться сотни посетителей людей, не говоря уже о ценных экспонатах. Как построить машину так, чтобы она не врезалась в экспонаты? Как написать код таким образом, чтобы она не переехала ребенка? За 6 лет до DARPA Grand Challenge в 1998 году Трун оснастил Минерву лазерными дальномерами. Затем он загрузил в робота алгоритм машинного обучения и отправил его в залы музея ночью, когда там нет посетителей. Минерва передвигалась между экспонатами, просвечивая помещение лазерными лучами и составляя себе их карту. Затем, когда музей открывался и в залах одновременно с роботом оказывались и посетители, Минерва пользовалась ранее составленной картой, чтобы определить свое местоположение. Кстати, именно благодаря карте Минерва избегала столкновения с людьми. Робот считал, что каждое новое препятствие, не отмеченное на карте, человек и останавливалось на безопасном расстоянии от него. Проект робота-экскурсовода оказался весьма успешным, и Трун воспользовался положительными отзывами, чтобы получить место руководителя по программному обеспечению в других проектах. Например, Уитакер убедил Труна присоединиться к группе, конструировавшей робота под названием «Сурок», с помощью которого планировалось сделать добычу угля в опалачах безопасней. Для старых, выведенных из эксплуатации шахт, карт не было, и это являлось потенциальным источником опасности. Например, девять рабочих оказались заперты под землей в старой шахте в город Куи-Крик, Пенсильвания, пробив стену заброшенной в течение многих лет выработки, которая оказалась затопленной. Шахтеров спасли через три дня, но Уи Такер воспринял случившееся как личный вызов и всего за два месяца построил робота, которого можно было сбрасывать в старые шахты, сканировать выработки и строить их трехмерные карты. При этом Трун программировал задачи одновременной локализации и картографирования – слэм. Гонкам DARPA Grand Challenge Трун относился с огромным энтузиазмом. Когда ему было 18, его лучший друг Харальд пригласил его покататься на принадлежавшем кому-то из общих друзей новеньком Audi Quattro. На дорогах был гололед, водитель ехал слишком быстро, выскочил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Харальд погиб на месте. Удар был такой силы, что ремень безопасности лопнул. С тех пор эта авария стала неотступным кошмаром для немецкого профессора робототехники. Трун видел в беспилотных автомобилях возможность сделать поездки безопасней и исключить возможность аварий, подобных той, что погубила его друга. После первых соревнований он уже начал обдумывать решение То, что DARPA установила по трассе контрольной точки, упрощало задачу. Обучить Минерву находить дорогу в заполненных посетителями залах Смитсоновского музея было едва ли проще, чем построить беспилотный автомобиль. Прежде чем уйти из Карнеги-Меллана, он обратился к и Уитакеру с предложением. «Смотрите», — сказал он живой легенде робототехники, — «меня пригласили в Стэнфорд, но я был бы рад помочь вам подготовиться к следующим состязаниям». «Согласись он тогда», — вспоминает Трун, «Я бы с удовольствием работал в его команде и никогда не создал бы свою». Но Уи Такер отклонил его предложение. Предположительно, он хотел видеть в команде только тех, кто так или иначе связан с Карнеги Меллоном. Трунджи после презентации Монте-Мерло, задумался о самостоятельном участии в состязании. Ред Тим понадобился год, чтобы построить робота, который в конечном счете прошел 11,7 километра». Если новая лаборатория Труна сможет превзойти их результат, общенациональное признание окажется к ней значительно ближе. Функции слам абсолютно необходимы для хорошего результата, а Трун и Монтемерло были лучшими во всем мире специалистами по ним. Поэтому вывод Труна свелся к простому «почему нет?». 14 августа, когда DARPA проводила конференцию для потенциальных участников, Трун привел с собой Монте-Мерло и еще нескольких членов команды. Мероприятие проходило в городе Анахайм, штат Калифорния. Несмотря на негативное освещение первых соревнований в прессе, в этот раз участников было еще больше. Конференцию 2004 года посетило свыше 500 человек из 42 штатов и 7 стран. В итоге для участия в гонках зарегистрировались 195 команд, почти вдвое больше, чем в первый раз. Включая, конечно, Red Team. Летом после позора в пустыне Урмсон оставил группу, защитил докторскую и получил работу в компании Science Application International Corporation государственном подрядчике, спонсировавшем Sandstorm. Должностные обязанности Урмсона состояли в том, чтобы работать с Рэдом Уитакером и Red Team и готовиться ко вторым соревнованиям DARPA – В этот раз Урмсон был настроен гораздо оптимистичней. Они получили дополнительные полтора года на доработку Sandstorm. И в этот раз заниматься ею должна была более профессиональная группа, в состав которой теперь входили два инженера из компании Caterpillar, производящие строительную технику. Бюджет вырос до 3 миллионов долларов. Изменилась и общая атмосфера. В первый раз их вел юношеский энтузиазм. Теперь его сменила мрачная решимость. «Я зарегистрировался на гонке, чтобы победить», — провозгласил Уи Такер. «В этот раз Red Team будет больше похожа на Красную Армию». Примечание, игра слов. «Красная команда», «Красная Армия». Конец примечания. Команды Карнеги Мелона и Стэнфорда неизбежно должны были столкнуться на предварительной конференции. Урмсон заметил, что Монтемерло держит в руках листы бумаги и узнал в них статью, написанную им самим после первых соревнований. Она раскрывала подход Red Team во всех подробностях. Открытая публикация всех секретов, заключенных в методах команд, была одним из обязательных условий участия в гонке, поставленных DARPA. Это была здравая политика. Она следовала духу академической науки. Открытый обмен знаниями внутри сообщества ускоряет прогресс направления в целом. В то же время она также усложняла задачи Уэйт-Такеру и Урмсону. Перед первой гонкой положение ведущей лаборатории по робототехнике в стране обеспечивало им фору. Публикация технологии сократила разрыв между ними и всеми остальными. Кроме того, перебежчики Монтемерло и Трун были людьми исключительно способными. Их участие означало, что победа Карнеги Меллана отнюдь не обеспечена. Перед второй гонкой Red Тим суждено было встретить самого серьезного противника за всю свою недолгую историю. Еще в самом начале приготовлений Red Team решила перестраховаться и выставить двух роботов. Прецедент был, CSC Autonics тоже участвовала в первой гонке с двумя машинами. Отчасти этот шаг был продиктован желанием смягчить напряженность между руководителем разработки ПО Кевином Петерсоном и руководителем проекта Крисом Урмсоном, готовых вцепиться друг к другу в глотку за право командовать в финальной стадии разработки Sandstorm. Был разговор о том, чтобы дать каждому из заместителей уитакера такера свою машину, но сам Уитакер такер позднее утверждал, что оба они внесли свой вклад в каждую из них. Отчасти сыграли свою роль практические соображения. В конце концов, благодаря щедрости AM General, у Red Team теперь было достаточно машин. Вторая машина, получившая известность под названием «Хайлендер», относилась к 1999 модельному году и была таким образом на 13 лет младше «Сэнд Примечание «Хайлендер» – игра слов. С одной стороны аллюзия на марку гражданской версии «Хамвэй» – h Аш-1», с другой на слово «Хайлендер» – «Горец». Конец примечания. Машина, подарена «А.М. Дженерал», была оснащена 6,5-литровым дизельным двигателем с турбокомпрессором. Одна из проблем при создании автопилота – это управление положениями педали газа и рулевого колеса. Большинство автомобилей-современников Sandstorm управлялись механически. Это означает, что человек поворачивал руль, нажимал на педаль газа, переключал передачи. А вот при попытке заставить компьютер делать то же самое, возникали сложности. Когда привод, действующий по команде компьютера, нажимал на педаль газа, всегда имело место погрешность. У нового Humway Highlander управление было полностью электронным. Примечание. Highlander был не Humway, это уже Hammer H1, то есть гражданская модель на базе военной машины. Несмотря на то, что внешне это похожие автомобили, их не стоит путать. Наличие более продвинутой электроники, которая здесь упоминается, одно из ключевых отличий гражданской машины от военной. Конец примечания. Машина с самого начала была спроектирована так, чтобы ею управлял компьютер. Обороты, например, регулировались модулем управления двигателем, установленным прямо на заводе. Поэтому группа Highlander могла не устанавливать электромотор и рычаг, физически нажимающий на педаль газа, как это было сделано на Sandstorm а просто переработать имеющуюся компьютерную систему под свои нужды и регулировать обороты при помощи электроники. Погрешность в этом случае была меньше, поэтому как водитель хайлендер был лучше. Было и еще одно отличие. Уитакер и его студенты нашли другую, более точную систему определения местоположения. На первых гонках такая система имела погрешность примерно в метр. Новая, предоставленная спонсором, компанией AppLenix, обладала точностью в 25 сантиметров, ощутимое улучшение характеристик машины для вторых гонок. Итак, у Red Team было много новостей, но то же самое происходило и в группе Труна. По сути своей, Уитакер был человеком железа, порождением эпохи, когда изготовление робота подразумевало точную наладку взаимодействия между приводами и карбюраторами, электромоторами и солнечными батареями. Традиционный подход к делу определял методы, использованные для подготовки к первой гонке. Ее члены тратили столько же времени на отработку механики компьютерного контейнера и подвеса, сколько на написание кода. По мере роста вычислительной мощности компьютеров, робототехника постепенно превращалась из аппаратной задачи в программную, решать которую следовало специалистам по информатике. Уит-Такер был инженером. В команде Труна преобладали специалисты по информатике, Аппаратная платформа, использованная командой Стэнфорда, почти не включала специально спроектированных для нее деталей. В отличие от команды Карнеги Меллана, с нуля разработавших компьютерный контейнер и карданов-подвес, Трун просто приобретал датчики на рынке и устанавливал их на машину, включая лидар, цветную камеру для сканирования дороги и два радара, задачей которых было идентифицировать препятствия на большом расстоянии. Девизом команды Стэнфорда было «считать автономное управление программной задачей». «С моей точки зрения, нужно было просто извлечь человека из машины и заменить его роботом. А у этой задачи есть аппаратный аспект», — вспоминает Трун. «Нужно решить, как поворачивать рулевое колесо и нажимать на тормоз, но эта часть тривиальна. Следует установить небольшой мотор на рулевое колесо. Научных исследований это не требует. По-настоящему в центре задачи находится искусственный интеллект». Принятия верных решений. Поэтому мы полностью сосредоточились на том, чтобы сделать систему умной. Группа Карнеги-Меллана была полноценной командой. Это огромный университет, и поэтому в ней были специалисты по всему, объясняет Монтемерло. Наша группа была гораздо меньше, и разбирались мы главным образом в программном обеспечении. Ни один из нас не имел навыков механика. Тем не менее, Трун очень многому научился из опыта совместной работы с Уэйтакером. В сентябре 2004 года, сразу после доклада Монте-Мерло, он начал работу над машиной для DARPA Grand Challenge в точности по шаблону Уитакера. В точности, как тот, он набрал добровольцев, пригласив их участвовать в университетском семинаре. В случае Труна семинар назывался «Проекты в области искусственного интеллекта». На первой встрече со студентами, их было около 40 человек, Трун произнес речь в стиле Уитакера «Смотрите». «Ни краткого содержания курса, ни его плана, ни лекций, ничего этого нет». Так вспоминал он свое выступление позже. «Все, что нам предстоит сделать, это построить робота, способного пройти трассу первых соревнований». Вспоминая, как Уит Такер стимулировал своих студентов работать с полной отдачей, ставя перед ними труднодостижимые цели, Трун поставил перед группой ясную и четко определенную цель – Через два месяца, то есть к концу семестра, они должны построить автомобиль, который преодолеет одну милю первоначальной трассы. «Мы с Редом очень разные», — говорит Трун. «Но я старался учиться у него». И научился следующему. «Если поставить перед студентами цель, неважно, насколько сложно достичь ее, то они, не имея представления о ее сложности, полагают, что она достижима. И со временем, в самом деле, достигают ее». У группы не было бюджета, чтобы приобрести автомобиль, и они попросили компанию Ford предоставить им его. Автопроизводитель согласился, но потребовал, чтобы по окончании соревнований машина была возвращена им в первоначальном состоянии. Трун отказался, возможно, вспомнив историю с переворотом Sunstorm. К счастью, его друг по имени Джозеф О. Салливан, работавший в Google над проблемами искусственного интеллекта, играл в футбол с другим человеком, которого звали Седрик Дюпон, а он, в свою очередь, оказался инженером в лаборатории Volkswagen в Пало-Альто. Благодаря ему группа Труна получила Touareg R5 TDI 2004 года выпуска, а также обещание помощи инженеров Volkswagen в получении доступа к его компьютеру. «Это был словно дар свыше», — говорил Трун. Как и на «Хайлендер», на «Туарек» стояло электронное управление, и с помощью инженера Volkswagen подключиться к нему было достаточно просто. В конце концов, у Труна осталось примерно 20 человек, всерьез готовых работать в команде Стэнфорда. Он разделил их на более мелкие группы, Одно им поручил конфигурирование аппаратуры, что означало установку датчиков на Туарек, которому в знак уважения Кальма-Матер дали имя Стэнли, другой картографию, третье отвечало за навигацию. Спустя два месяца трун со студентами отправились в пустыню Махаве и установили Стэнли на трассу первых соревнований. Они привели роботов в действие и стали наблюдать. Стэнли миновал отметку в одну милю, которую они назначили себе в качестве цели, чем привел Труна в восторг. Его восторг сменился изумлением, когда машина прошла 11,7 километра, то есть повторил результат Сан-Сторм университета карнеги меллона Через несколько минут, в 13,5 километров от старта, Стэнли застрял в глубокой колее, образовавшейся из-за дождя. Трун был вне себя от радости. Колею, в которой застрял его робот, DARPA устранила бы в ходе расчистки трассы. Будь это настоящие гонки, Стэнли мог бы уйти гораздо дальше. «Это было просто невероятно», — вспоминает Трун. «Именно тогда ко мне пришло осознание, боже мой, а ведь это вполне решаемая задача. Если команда, составленная из относительных новичков всего за два месяца, смогла превзойти лучшую команду Карнеги то, чего она сможет достичь за год, оставшийся до следующих состязаний. План Red Team на этот раз выглядел как усовершенствованная и дополненная версия предыдущего. Откровенно говоря, они чувствовали себя до определенной степени обманутыми тем, как проводились гонки. Информация, исходившая от DARPA перед гонками, заставила их предполагать, что роботам придется преодолевать бездорожье разной степени тяжести – В действительности на трассе оказалось несколько трудных участков, например, тоннели или узкие ворота в заборе, но в самой дороге ничего особенного не было. Это была обычная гравийная дорога через пустыню. Она была по силам любой импортной малолитражки, но угад взятой с любой дилерской стоянки. Оглядываясь назад, тим понимала, что зря потратила бесчетное количество часов, чтобы научить робота преодолевать бездорожье. И не просто преодолевать, а делать это быстро. Вот почему им понадобились компьютерный контейнер на амортизационных стойках и карданов подвес, ведь вычислительная техника должна была выдержать все неизбежные рывки и толчки. Забудь группа об испытаниях робота в тяжелейших условиях и сконцентрируйся она на машине, просто способной двигаться от одной контрольной точки GPS-координат к другой, они могли бы, думало большинство группы, дойти до финиша первой гонки. Они могли бы победить. Поэтому в этот раз Уиттакер сконцентрировал усилия на совершенствовании функций уже разработанных Red Team. В том числе это касалось метода предварительного объезда трассы, который группа использовала перед первыми соревнованиями. В августе 2005 года Уи Такер отправил Sandstorm и Highlander в Неваду. Специалист по робототехнике предположил, что на вторых соревнованиях федеральное агентство усложнит условия. Одной из самых трудных трасс во всей стране был полигон для танков M1 Abrams в автомобильном испытательном центре в Неваде. Именно туда отправилась Red Team, имея в запасе всего 3 месяца для гонок. Ее задачей было провести как для роботов, так и для людей несколько репетиций в условиях, максимально приближенных к реальным, вплоть до того, что специальные люди должны были изображать персонал DARPA и носить его форму. Red Тим» обычно использовала для испытания своих автомобилей две трассы. Одна из них, известная как «Свиная отбивная» – чоп представляла из себя кольцо протяженностью 48 километров, на котором встречалось все – и размытая грунтовая дорога, и асфальтированный участок, и ворота для скота, и высоковольтные линии электропередач, и железнодорожные переезды. Вторая трасса – колодцы Хутена – «Хутен-Вэллс», Протяженностью 85 километров, напротив, была незамкнутой и шла по старому пути Пони-экспресс. На ней нужно было преодолеть дно высохшего озера, гравийный участок и узкий каньон. Испытания не обошлись без аварий. У Спайкера была привязанная к счету университета кредитная карта с лимитом 100 тысяч долларов в месяц. И этот лимит он регулярно превышал, вынужденный приобретать запчасти для ремонта то Sandstorm, то Хайлендер после аварий, происходивших во время заездов. Так, например, 26 августа Хайлендер потерял переднее правое колесо, пытаясь преодолеть особенно трудный участок бездорожья. 15 сентября Sandstorm врезалась в дерево и сильно пострадала, хотя и подлежала ремонту. Если оставить эти инциденты в стороне, можно сказать, что испытания шли хорошо. Впервые Сэнд и Хайлендер полностью преодолевали трассы по протяженности сопоставимой с той, что ждала их на соревнованиях. Да еще проложенные по самому трудному бездорожью из возможных. Автомобили прошли по 1600 км каждый. Еще лучше было то, что при этом они показывали время, позволяющее им прийти к финишу на соревнованиях менее чем за 7 часов. Red Тим оценивала свои шансы на победу очень высоко. Тем не менее, график работ в команде Уитакера был напряженным как никогда. Подъем в 4 часа утра давал себе знать. Репетиционные заезды начинались в 6.30, как на настоящих соревнованиях. После прохождения трассы машины отправлялись в гаражи, где программисты и механики работали до глубокой ночи, ремонтируя пострадавшие узлы и внося доработки в код. На следующее утро они снова вставали в 4.00 и цикл повторялся. Это был жестокий режим. Все едва держались на ногах от переутомления, вспоминает Уи Такер. Чтобы дать людям отдохнуть и привести команду ко дню соревнований свежей и полной сил, рэд назначил неделю каникул перед общенациональными квалификационными заездами, которые начинались 28 сентября 2005 года на треке «Калифорния Спидвей. DARPA должно было оценить 43 команды и отобрать из них 23 финалиста, которые встретятся в настоящих соревнованиях 8 октября 2005 года. Последним днем испытаний было 19 сентября. Уи Такер поставил последнюю задачу. Sandstorm и Хайлендер должны были сделать по 10 кругов по 48-километровой трассе, пройдя таким образом по 480 километров, то есть примерно вдвое больше, чем во время гонок. Как только они выполняют задачу, состояние программного обеспечения замораживается, роботы ставятся на хранение, а команда разъезжается в отпуск, каждый в свою сторону. К полудню 19-го Сан-Сторм была готова к соревнованиям, за исключением необходимости поменять одну покрышку и масло в двигателе. В это время Хайлендер заканчивал последние круги последнего испытательного заезда. Во втором Хамвей, полученном от AM General, за ним следовали Петерсон на пассажирском сиденье и инженер-программист Джейсон Зиглар за рулем. Зиглер изо всех сил старался не отставать от «Хайлендер», бешено вращая баранку и вдавив педаль газа до упора. Когда машина прошла 430 километров, и ей оставался только последний круг, Петерсон позвонил Реду в Питтсбург, где тот улаживал последние организационные формальности. «Машина идет очень хорошо», — сказал ему Петерсон. «Но мы насилуем ее. Вдруг что-нибудь случится?» «Петерсон посоветовал Реду отказаться от последнего круга. Казалось, что мы уже узнали все, что можно», — вспоминает Петерсон. Отступиться от цели прежде, чем команда достигнет ее? Не таков был Уэй Такер. Он приказал выполнить программу испытаний полностью. Машины продолжили движение. Скоро Хайлендер скрылся в своем обычном облаке пыли. Петтерсон не мог видеть робота с пассажирского сиденья машины сопровождения, но благодаря Wi-Fi мог видеть на мониторе своего ноутбука то же самое, что и Хайлендер. Приближаясь к левому повороту, он сбросил скорость, как и предписывали его алгоритмы, а затем ускорился на выходе из дуги. Однако он чуть вильнул вправо с дороги, и дисплей Петерсона внезапно заполнился красным цветом. Когда пыль рассеялась, Петерсон заметил по правую сторону дороги продолговатую насыпь, похожую на приспособление, которое используют каскадеры, чтобы поставить машину на два колеса. В данном случае каскадерский трюк состоял в том, что Хайлендер упал на бок, а затем завалился на крышу. Робот наехал на насыпь правыми колесами на скорости 50 км в час и взлетел в воздух. Еще один переворот. Поскольку в этот раз у команды уже был опыт, она сразу приступила к делу. Никто не расстроился, Спайкер подготовился как следует. Многие запчасти, нужные для ремонта «Хайлендер», уже лежали в гараже автомобильного испытательного центра. Доставку всего остального из Питцбурга в Неваду Спайкер смог организовать. А что же насчет недели каникул, которая должна была начаться у всех на следующий день? Отменена, канула без следа. Эта неделя стала периодом самой напряженной работы за всю историю группы. После того, как Стэнфордская группа успешно провела заезд на 13,5 километров, Трун сократил численность команды до 4 человек, оставив только незаменимых. Первыми двумя были сам Трун и Майк Монтемерло, пришедший с ним из Карнеги-Меллана. Среди участников своего семинара по робототехнике Трун нашел соотечественника немца, специалиста в области компьютерного зрения и гениального программиста по имени Хенрик Далькамп. Четвертым был студент-старшекурсник Дэвид Стевенс. Группа в четыре человека идеально подходила для решения задачи, потому что как раз столько могло с комфортом разместиться в Туарек. Время от времени Трун и трое его коллег отправлялись на неделю в пустыню Махавы и объезжали ее дороги. Вначале они ставили машину на дорогу, давали ей возможность двигаться самостоятельно до тех пор, пока она не встречала препятствия, с которым не понимала, что делать. Тогда кто-то писал код, исправляющий ситуацию. По мере повторения процесса десятки, а со временем и сотни раз, робот стал настолько совершенным, что приобрел способность обучаться самостоятельно. На этой стадии Трун садился за руль Стэнли и вел машину через пустыню, сбрасывая скорость на бездорожье и крутых склонах. На ровных и прямых участках он, наоборот, ускорялся. Проведя так несколько дней, Трун отправлялся в университет, а у Стэнли начиналась ночная смена, во время которой он пересматривал данные о поездках и учился на них. «Вот на таком участке, — думал Стэнли, — Себастьян решил ехать тут, и я буду делать то же самое». Таким образом, робот проводил ночь, разбирая данные и создавая порядок из хаоса», — говорил Трун. Стейвенсу принадлежал алгоритм, обучавший робота регулировать скорость. На дорогах, по которым двигался Стэнли в пустыне, встречались заполненные дождевой водой колеи, лужи и рытвины. Попытка преодолеть их на большой скорости привела бы к тому, что машина развалилась бы на части. Поэтому Стейвенс написал программу, определяющую скорость продвижения вперед, исходя из данных о вибрации корпуса, поступавших с датчиков, а также из характера и ширины дороги. Как только программа была загружена в память робота, Майк Монтемерло сделал несколько заездов на Стэнли, чтобы обеспечить программу данными для следующего анализа и выработки правил. Трудность состояла в том, что Монтемерло слишком осторожный водитель. Он внимателен к деталям до невероятной степени. Если выбирать необидную формулировку, можно было бы сказать, что он стремится избегать риска. «Нам приходилось заклеивать его окно», — вспоминает Трун, — «чтобы Майк не видел, как быстро мы едем». Монте-Мерло однажды заявил остальным членам группы, что он никогда не сядет в беспилотный автомобиль, если его скорость будет больше 8 км в час. Можно сказать, что за рулем Стэнли Монтемерло ползал по пустыне, стараясь обходить стороной не только холмы, но даже объезжать камни. Позже в гараже алгоритм машинного обучения изучал стиль вождения Монтемерло и формулировал правила, чтобы автомобиль руководствовался ими в будущем. Привыкший к большим скоростям немецких автобанов Трун не одобрял его темпа, который Стэнли перенял у Монтемерло. Поэтому, улучив неделю, когда матомерло был в отпуске, Трун перепрограммировал Стэнли так, чтобы он шел на 20% быстрее. А потом настал тот знаменательный день 2005 года, когда к Труну в его офис в Стэнфорде явился неожиданный посетитель. Трун увидел фигуру в дверном проеме. Фигура сделала несколько шагов вперед и представилась. «Привет, меня зовут Ларри Пейдж». «Разумеется, Трун знал, кто это такой». Удивительно была степень заинтересованности Пейджа в его проекте. «Ларри всегда был энтузиастом робототехники», — говорит Трун. И добавляет, что если бы Пейдж не основал Google, он мог бы защитить кандидатскую диссертацию по робототехнике. Проект Труна вызвал у него искренний интерес. У него был миллион вопросов. Он хотел понять, насколько реальна технология, сколько времени отделяет нас от беспилотного автомобиля? Столетия? Десятки лет? Пара лет? Что Трун думает на этот счет? На самом деле Пейдж был настолько заинтересован, что посвятил Труна в свои планы присутствовать на гонках DARPA Grand Challenge. Благодаря общему интересу к беспилотным автомобилям Трун и Пейдж подружились. Со временем их дружба стала крепче, поскольку оба любили браться за задачи, от которых отказывались все остальные, считая их неразрешимыми. В тот момент Себастьян Трун еще не догадывался, что знакомство с Пейджем изменит всю его жизнь. В 4.30 утра 8 октября 2005 года представители DARPA вручили Red Team USB накопитель, содержащий файл с 2935 точками, трассу вторых состязаний Grand Challenge. Общая протяженность кольцевого маршрута, начинавшегося и заканчивавшегося в городе Прим-Невада, составляла 212 километров. То, что происходило дальше, очень напоминало первые соревнования. Один из членов группы побежал в ее командный пункт. Другой загрузил файл с точками на общий жесткий диск группы. Компьютерная программа проанализировала точки и добавила тысячи других, так что расстояние между ними, составлявшее в исходном файле примерно 80 метров, сократилось до 1-2. Затем трасса была поделена на участки между членами группы, которым предстояло их проверить. Группа предварительного планирования просматривала каждый участок, проверяя, что он проходим для Sandstorm и хайлендер В беспокойные минуты вынужденного безделья, пока работала группа предварительного планирования, такер Урмсон и Петерсон обсуждали план действий. Первые соревнования, проходившие полтора года назад, были свежи в памяти у всех. В тот раз они сосредоточились на скорости и, может быть, заставили Sandstorm действовать на пределе ее возможностей и за этим пределом. Поэтому в этот раз тройка решила воспользоваться тактикой «зайца и черепахи». Одна из машин пойдет в комфортном для нее режиме так медленно, что до финиша она доберется обязательно. Таким образом, если никто больше не сможет финишировать, у Red Team, по крайней мере, будет машина, которая прошла всю дистанцию. Сэндсторм систематически отставала от Highlander по скорости на 10%, что инженеры связывали с подвеской компьютерного контейнера. Из-за его колебаний машине было труднее определить свое местоположение. Поэтому Хайлендер должен был стать зайцем Red Team. Sandstorm отводилась роль черепахи. На участках, которые группа предварительного планирования относила к умеренно сложным, Хайлендер должен был идти на 20% быстрее Сэндсторм. На совершенно безопасных отрезках, решил Уитакер, Сэнд Сторм разрешено разгоняться до 43 км в час, а Хайлендер – до 48, то есть на 12,5% больше. Нужно рассчитывать, говорил Ред, что Хайлендер проедет трассу за 6 часов 19 минут со средней скоростью в 38 км в час. Запасной вариант Сэнд Сторм должна прийти к финишу через 7 часов 1 минуту. Урмсон и другие члены Red Team наблюдали за ходом гонки из палатки Стэнфорда, потому что оттуда открывался самый лучший вид. «Хайлендер» был первым на стартовой позиции. Первые несколько миль он возглавлял гонку. Затем, почти через 27 километров у него, начались проблемы. Заглох двигатель, машина остановилась, затем снова двинулась вперед. Во время подъема в горку двигатель заглох снова. В этот раз машина стала скатываться вниз. Со второй попытки она преодолела подъем, но тем не менее на испытаниях ничего подобного не происходило. Люди из Red Team находились на наблюдательных постах, устроенных DARPA вдоль маршрута. Пришло несколько сообщений, что на 72-м километре двигатель, по-видимому, заглох еще раз. Из-за того, что двигатель постоянно глох, он не мог вращать генератор, поставляющий электроэнергию для датчиков. Вспомогательные аккумуляторы давали ток, но его было недостаточно для питания основного лидара. В результате карданов подвес, по словам группы, которая вела съемки с вертолета, оказался сориентирован перпендикулярно направлению движения, а в этом положении он бесполезен. Полуживой робот замедлил ход настолько, что покинувший стартовую позицию вторым Стэнли догнал его через 118 километров. DARPA гарантировала, что роботы будут перемещаться в статичной среде, то есть в их поле зрения ничто двигаться не будет. Чтобы Стэнли и Хайлендер не мешали друг другу, DARPA при помощи радиопередатчика остановила Стэнли на 2 минуты 45 секунд. Однако, возобновив движение, он вскоре нагнал Хайлендер второй раз. На этот раз DARPA остановила его на 6 минут 35 секунд. Это не помогло, и Стэнли нагнал соперника в третий раз. Наконец, на отметке в 163,3 километра, через 5 часов 24 минуты, 45 секунд с начала соревнований, DARPA остановила «Хайлендер», дав Стэнли возможность обогнать его и занять место во главе гонки. «Стэнли обогнал «Хайлендер», — объявил Тетер в шатре наблюдателей, и Трун подпрыгнул от радости» и вскоре, через 6 часов 53 минуты 58 секунд, Стэнли стал первым роботом, которому удалось завершить трассу DARPA Grand Challenge. Тетер лично дал отмашку флагом в черно-белую клетку, когда робот пересекал финишную прямую. Sandstorm вышла на трассу в 6.50 утра. Робот покинул стартовую позицию с характерным дизельным рыком. Машина успешно прошла через первый, второй и третий тоннели, хотя ошибка в программном обеспечении помешала Лидару увидеть их стены. На самом деле она вела себя безукоризненно в течение 6 часов 30 минут, когда слегка царапнула бортом стену каньона в самом узком месте маршрута. Sandstorm пересекла финишную прямую через 7 часов и 4 минуты после выхода со стартовой позиции, отклонившись всего примерно на 1% от показателя, на который рассчитывали инженеры. Она сделала именно то, для чего ее предназначали Причем справилась с задачей отлично Пришла второй, если считать по времени А третьим на финиш приковылял Хайлендер Затратив 7 часов 14 минут То есть на 55 минут больше, чем закладывала для него Red Team В итоге финиша смогли достичь всего 5 роботов Разумеется, Трун был на седьмом небе В тот же день он вместе со всей командой поднялся на пьедестал, чтобы получить чек на 2 миллиона долларов. Но не меньше, чем получение большой суммы денег, его радовал другой аспект победы. Можно сказать, что она придавала новый смысл существованию робототехники как отрасли. Десятью годами позже общественное мнение относительно робототехники изменилось, конечно. Но тогда, в 2005 году, Она связывалась в воображении публики с проектами типа робота-экскурсовода Минервы, который Трун занимался в 1998 году. Новинка, любопытная к тому же, но никак не связанная с чьей-либо каждодневной жизнью. Другое дело беспилотный автомобиль. Конечно, вторые гонки DARPA Grand Challenge создавали специально смоделированную среду, отличную от реального мира. На трассе могли двигаться только автомобили-участники и ничто больше Тем не менее, это был реальный шаг вперед по направлению к настоящим беспилотным автомобилям, которые, и это понимали все, если когда-либо станут реальностью, изменят нашу жизнь. Стоя перед репортерами, лихорадочно пишущими в блокноты фотографами и видеооператорами, старающимися не упустить ни одного кадра и ликующей толпой зрителей, поздравляющей их с победой, Трун и его товарищи по команде наслаждались выпавшим на их долю вниманием. Они видели в нем свидетельство того, что мир наконец начинает осознавать потенциал выбранной ими области деятельности. Трун был великодушным победителем. «Мы все, как отрасль, смогли разработать те пять машин, которые завершили гонку», — сказал он. «На самом деле это наша общая победа». Едва ли можно сказать, что Red Team разделяла его чувства, Досадно было потратить месяцы на испытания Сэнд сторм и Хайлендер на самых трудных в мире дорогах, а затем обнаружить, что трасса была еще легче, чем в первый раз. Также досадно было осознавать, что Хайлендер, судя по его результату, в квалификационных заездах должен был победить. Не менее досадным было понимание, что если бы руководство группы разрешило Сэнд сторм идти в полную силу, а не осторожничать, и не ограничивать ее скорость, ее самый первый робот тоже вполне мог обогнать Стэнли. По обоим пунктам, Трун был с ними согласен. «Стэнли победил по чистой случайности», — говорил он позднее. «Мы выиграли из-за поломки двигателя в команде Карнеги Меллана. Только и всего». Соревнования полностью строились по принципу «победитель забирает все», — вспоминал Урмсон больше десяти лет спустя. Призы за второе место не было. На тот момент это означало три года из жизни каждого члена команды. Это было жестоко. «Я помню, как выглядел Рэд после того, и я никогда не видел его таким раздавленным ни до, ни после. Это был один из худших провалов во всей моей жизни», сказал Рэд, принимая на себя всю полноту ответственности за те события, которые он до сих пор считает поражением. «Я подвел команду. Я подвел многих. Во многих смыслах я подвел еще большее число людей. Я подвел все профессиональное сообщество и мир в целом, лишив его возможности увидеть самые передовые на тот момент достижения, оценить наш прогресс и составить себе представление, как может выглядеть будущее. «Я испытывал странное чувство», — вспоминает Урмсон. «В тот день пять машин совершили то, что считалось невозможным. Наша команда своими руками собрала машину, которая смогла это сделать. Мы совершили невозможное. И тем не менее проиграли».